Глава пятая. Джулиан. Джулиан поставил перед Валентиной тарелку с сахарным печеньем. От одного отломил кусочек и сунул себе в рот. Пёк по рецепту Кассандры, но получилось не то. Да и все теперь было не так. Вздохнув, он взял стакан с минералкой и облокотился на кухонную стойку. «Спасибо, пап», — пробормотала Валентина с полным ртом. «Наконец-то дождь кончился», — сказал он. «Что бы нам такого придумать?» Валентина посмотрела на него, широко раскрыв глаза. «А пойдем в Американ Гёлл, где куклы? Ну, пожалуйста!» Отец снисходительно улыбнулся и кивнул. Конечно, он вал дочь, но она такой славный ребенок и столько пережила. Джулиан был готов на что угодно, лишь бы она была счастлива. «Ты уже знаешь, какую куклу хочешь?» Она торжественно кивнула. «Я хочу куклу с зелеными глазами, как у меня и мамы, и темными волосами, как наши. Так я маму точно не забуду». Ему пришлось собрать волю в кулак, чтобы не показать, какую боль причинили ему эти слова. Он протянул руки, Валентина подбежала и крепко обняла его. Когда она разжала объятия, он легонько взял ее за подбородок и посмотрел ей в глаза. «Ты не забудешь маму, солнышко. Обещаю». Ведь мы каждый вечер смотрим на ее фотографию перед тем, как о ней помолиться». У Валентины задрожала нижняя губа. «Почему она ушла? Не любит нас больше». «Это уже что-то новое». Они много раз говорили об исчезновении Кассандры, но Валентина была очень умной девочкой для своих семи лет. И чем старше становилась, тем больше задавала вопросов. «Конечно, любит. Она пытается вернуться». Надо только запастись терпением и ждать. Валентина нахмурилась. Не хочу ждать, так нечестно. Джулиан еще раньше заметил, что ее обычно радужное настроение в последнее время изменилось. Она все чаще капризничала, даже скандалила иногда. Он сжал ее руку. Понимаю, моя принцесса. Он спрашивал себя, правильно это или нет, поддерживать в ней надежду. Чтобы поиски продолжались, он все еще платил каждый месяц внушительную сумму детективу. Но он не мог поверить и никогда не поверит в то, что Кассандра мертва. Если бы она покинула этот мир, внутреннее чутье подсказало бы ему это. И он бы не поверил без доказательств. Где-то она существует, и когда-нибудь он вернет ее домой. В этом он был уверен. В тот вечер, уложив дочку спать, Джулиан подошел к туалетному столику Кассандры выдвинул ящик и вынул кожаный дневник, который нашел после ее ухода. Подробная хроника их совместной жизни словно приближала его к Кассандре. Чтение умиротворяло, как если бы она еще была рядом. Он уселся в глубокое кресло у кровати и открыл дневник на первой странице, уже не раз перечитанный. Джулиан сделал мне предложение. Пригласил меня пообедать в Рикардс, заказал бутылку их самого дорогого шампанского. Я тотчас увидела, что на дне хрустального бокала блестит бриллиант. Кольцо подходит мне совершенно, конечно, как и сам Джулиан. Кажется, жизнь наконец-то повернула в правильное русло. Последние месяцы он был моей защитой и опорой, но я и мечтать не могла, что он чувствует ко мне то же, что я к нему. Наконец-то у меня будет собственная семья. Мы заговорили о детях, и он сказал, что хочет их так же сильно, как я. Пора мне распрощаться с мучительным прошлым и обратить взгляд в прекрасное будущее. В груди защемило он вздохнул и закрыл дневник, как она была красива в тот вечер! В течение нескольких недель он до мельчайших подробностей планировал, как будет делать предложение. Ответ он наперед не знал, но все понял по ее взгляду, когда она заметила кольцо. И, в отличие от многих знакомых пар, они не охладели друг другу с годами. Наоборот. Их любовь стала крепче. Он встал, вышел из комнаты и приблизился к детской. Осторожно приоткрыв дверь, он проверил, спит ли Валентина. Своими черными, как смоль, волосами, которые веером лежали на подушке, и безупречной фарфоровой кожей, и она даже во сне была поразительно похожа на Кассандру. Это сходство было ему и утешением, и проклятием. Он тихо шагнул вперед и остановился у кровати, глядя на Валентину. Не волнуйся, радость моя. Я верну ее. Все закончится хорошо, обещаю.